В пабе Саффолк-Армс было тихо, совсем не то, что в новогоднюю ночь. Когда они с Джильдой вошли, все, кто был в помещении, повернули к ним голову. За столиками там и сям сидели несколько человек. Вайлет не смогла удержаться и поискала глазами человека с кукурузного поля, но его, к счастью, здесь не оказалось. Фортепиано молчала, крышка была закрыта. Дороти сидела в темном углу, веки ее были опущены. На столике перед ней стоял наполовину опорожненный стакан Херриса и еще один с водой. Когда они подошли, Дороти подняла голову. — Здравствуй, Вайлетт, — сказала она. — Пришла меня спасать. — Да, спасать, — ответила за Вайлетт Джильда. — Она у нас такая умница. — Не знаю, не знаю, — произнесла Вайлетт. Взгляды чужих мужчин нервировали ее. — В любом случае надо поскорее убираться отсюда. Путь не близкий, и уже довольно поздно. Сейчас, только покончу вот с этим. Дороти взяла стакан с Хересом. «Ин вину веритас» — «Истина в вине», — возгласила она и выпила. Потом подняла стакан с водой. «Ин акуа санитас» — «В воде здоровье» — и отхлебнула. «Примечание». Sanitas в латинском языке означает также здравый смысл, трезвость и надёжность. Конец примечания. Ну ладно, продолжила она. Я готова. Пойдём навстречу дальнейшим приключениям. Она схватила стоящую у её ног сумочку. Via tritta via tutta. Проторенный путь, безопасный путь. Но я не иду у старым путём. Она слегка подмухой прошептала Жильда. Но разве можно её в этом винить? Дороти, ты заплатила за напитки, спросила Валит. Дороти пожала плечами. Валит вздохнула. Ладно, я рассчитаюсь, сказала она. Выведи её на воздух. Барман сообщил, что Дороти выпила 3 порции хереса. Столько же стоил еженедельный билет в кино, причём на лучшие места. Барман подождал, когда Валит выложит деньги, зажал монеты в кулаке. И не приходите сюда больше. Это касается всех троих, сказал он. Валит быстро отвернулась, чтобы по её виду он не заметил, насколько потрясена она его словами. Выйдя на улицу, Валит подошла к подругам, стараясь придать лицу нейтральное выражение. Дорати стояла напротив Джильды, держа в ладонях её лицо. "Нил десперандум", сказала она. "У меня винцитамор". Послушай, говори по-английски, встречала Джильда. Я чувствую себя идиоткой. Никогда не отчаивайся. Любовь побеждает всё, перевела Дороти и поцеловала её в лоб. Гораций и Вергилий. Да, кажется, я серьёзно вляпалась, подумала Ваилет. Ей хотелось бросить их, пусть сами расхлёбывают. Пускай Джильда ведёт Дороти в гостиницу, где живёт сейчас мисс Песел. И сама она отправится поскорее домой и ляжет в постельку. А вот Артур так бы не поступил. Тут же отругала она себя. И мисс Песел, и Джильда тоже. Ну, хватит. Пошли. Вайолет поглубже надвинула шляпку на лоб. Мисс Песел ждет нас. Мисс Песел жила в гостинице «Сент-Кросс» в южной части города. Она поселилась там год назад. Ей стало тяжело ездить в город на велосипеде из Туа-а-Форда, деревеньки к югу от Уинчестера. "Я очень хочу подыскать местечко для постоянного проживания", сказала мисс Пессел, когда они сидели с ней в тёплом вестибюле гостиницы, медленно оттаявы от холода. На ней было платье из плотной ткани с вышитым вокруг шеи геометрическим узором. Что-то такое греческое, подумала Валет. На мой проект, связанный с вышиванием. Он мне оставляет ни минуты свободной. Совсем нет времени поискать что-нибудь, но думаю, в конце концов переберусь поближе к собору. Хочется домик с приличным садом, чтобы можно было сажать ирисы. Ирисы? Вежливо переспросила Ваилет. Ну да, обожаю ирисы, всегда их любила. Тоа Эфорд, я организовала общество любителей ирисов и намерена сделать это и здесь, как только у меня появится свой сад. Я посадила несколько луковиц и для этой гостиницы, несколько белых бородатых, несколько пурпурных тоже. Но я не вполне уверена, что летом их оценят здесь по достоинству. Джильда и Дорати сидели рядышком на диване, сдвинув коленки и искристив лодыжки. Ови казались потерянными и измотанными и молчали, будто воды в рот набрали. Слава богу, пока они шли на холоде, Дороть хоть немного протрезвела и больше не декламировала свою дурацкую латынь. Но разговор приходилось поддерживать одной валит. Был уже одиннадцатый час вечера, а она всё готова была отдать, только бы оказаться в постели с книжкой Троллопа в руках. Me espel начала была она, но увы, как продолжить не знала. Конечно, дорогая, простите меня, догадалась-то. Вам сейчас не до моих рассуждений про Ирисы. Ну, хорошо, Дороти, она повернулась к подруге Джильды. Вам нужна комната на несколько дней. Дороти кивнула. Тут у нас кое-кто живёт на основе длительного проживания. Но есть номера, которые сдаются посуточно. Я поговорила с управляющим, и он сказал, что у них есть свободная комнатка, очень маленькая, зато и платить меньше. Кроме того, у вас ведь немного вещей. Она бросила взгляд на сумку Дороти. "И надеюсь, вы прихватили с собой вышивку". Валя от подумала, было, что она шутит, но когда Доротики внула, Меспель продолжила: "Вот и отлично. Когда в жизни какие-нибудь нелады, нет ничего лучше вышивки. С ней приходит покой и сосредоточенность. А теперь, мне кажется, надо отпустить этих двух дам домой, не возражаете? А я отведу вас наверх и покажу комнату. У меня есть ключ. Ну как, девушки, доберётесь до дома благополучно или попросить управляющего, чтобы проводил вас? Нет, нет, всё в порядке. С нами ничего не случится, спасибо, ответила Ваилет. В этой новой для неё ситуации Луиза Песель действовала так же ловко и уверенно, как и держала в руке иголку, а также, к огромному облегчению Ваилет, ни о чём не судила и не задавала любопытных вопросов типа: "С чего это вдруг Дороти понадобилась комната?" Возможно, она была просто рассудительна и неболтлива. Дороти встала, она явно повеселела и выглядела более бодрой, чем прежде. Она посмотрела на Джильду и улыбнулась. «Дум спиру сперо», — пробормотала она. Луиза Песел кивнула. «Верно. Пока дышу, надеюсь. Всегда».